Глава восьмая. Автомобиль. Забавно, Вован. И кто же ты на самом деле? Думаешь, за все те годы, что мы сидели за одной партой, я не узнал тебя? Ты с этим меня позвал. Я думал, вы на самом деле хотите предложить что-нибудь интересное. Но коньяк у вас хорош. Конечно же, он ни капли не поверил мне и плюхнулся в кресло. Я сделал знак, и Наташа замерла на полдороги. «Чья это хата?» «Наша Стёпа, и твоя тоже, если ты согласишься работать на меня. Может, мне стоит прибавить немного в возрасте? Человеческий организм пластичен, и составить я себя смогу запросто. Вижу, что мои слова не обладают весом. Мы все здесь примерно одного возраста. Если я стану чуть старше, то это пойдёт только на пользу». «Вован, что с тобой?» Я никак в толк не возьму, что за цирк, какие деньги, у тебя их отродясь не было. Наташа, ну ты хоть скажи, если вы просто приколоться решили, то это не смешно. Степа, какие приколы, Вован это не Вован, как тебе это доказать? Ты себя слышишь, рассмеялся Степа. Он прав, трудно поверить. Степа, но твой друг умер, не знаю как, но вместо него ожил уже я. Совершенно другой человек из другого мира. У меня есть жуткое желание вернуться назад в свой мир, но для этого мне нужна ваша помощь. В свою очередь обещаю решить все ваши проблемы». «Наташ, он что, наконец-то слез с грибов?» Сделав страшные глаза, спросил Степа. «Смотри». Голос мой слегка изменился и стал ниже. Повелительные нотки заставили их всех обратить внимание, но это точно последний фокус на сегодня. Я не стал кардинально менять лицо и только состарил его лет до пятнадцать, преобразившись из юноши в мужчину, что даже лучше в моей ситуации. Черты лица огрубели, наполнились опытом прошедших лет, что ли, только глаза остались такими же, как были». Рост мой немного уменьшился, плечи наоборот стали шире и вообще вся фигура теперь выглядела более плотной. Честно сказать, высокий и худосочный Владимир мне сразу не понравился. Я и сам хотел что-то изменить, а тут такой момент. Мне не нужно было зеркало, Свое отражение я видел в кофейнике из нержавеющей стали. На этом, пожалуй, и остановимся. Уже не угловатый юноша, которого никто и слушать не хочет, а вполне себе взрослый мужчина. Наташа, как тебе? С ума сойти! У меня дрожь по всему телу прошла. Не думала, что такое возможно в нашей жизни. Мне нравится. Супер! Она показала большой палец вверх. Танюха послала воздушный поцелуй. Так это правда? Наконец-то его проняло. Убедил Вован. «Реально, зачет! Тебе лет сорок сейчас можно дать!» «Ладно, дай ему деньги», — махнул я рукой Наташе. «Да, Наташа, дай мне денег. Я их очень люблю, но все-таки не пойму, что происходит. Это сюр какой-то!» Наташа без лишних слов дернула покрывала, и Степа увидел ровные стопки пачек с деньгами вдоль стены. Его чуть не хватил удар. Дыхание перехватило, и он резко обернулся и с удивлением посмотрел на меня. «Я же не вру, то есть не сегодня и не здесь. Так ты с нами или мне придется тебя убить?» Вполне конкретно пообещал я. «Откуда у вас столько?» Только и выдавил из себя Степа. «Братву на уже кинули», – коротко сообщила Наташа и выложила на стол три пачки по десять тысяч долларов. «Хватит?» На что? промямлил Степа. На машину дурень. Володя тебя же спросил. Наташа с удовольствием наградила его под затыльником. Я думал, вы гоните, промямлил Степа. Слышь, ты тачку сможешь достать или языком только шлепать в состоянии, взвелась молчавшая до этого Таня. Могу, какая нужна? Степа пребывал в прострации. «Новая, мощная, просторная!» Вкратце обрисовал я свои пожелания. «Так ты реально не Вован?» «Все еще не веря», спросил он меня. «Нереально, Степанида! Ну ты и тормоз!» Рассмеялась Наташа. «Зови его Володя или Владимир. Я лично поверила в его способности. Ты помнишь коще? Так вот это он подстроил его смерть. И это тоже...» Она показала на деньги. Затем она обошла мое кресло сзади и дотронулась до моего лица, пробуя, настоящее ли оно. И это тоже! Понимаешь, Степа, я пару раз бывал в вашем мире, скажем так, проездом, но все равно плохо ориентируюсь здесь. Предлагаю стать тебе моим компаньоном и водителем. Ты можешь отказаться, тогда мне придется стереть тебе память. Показывать никаких фокусов я больше не собираюсь. «К тому же я устал за сегодня и полностью исчерпал свои силы. Мне нужно поспать!» Все нормально, Вов... Володь! Этого фокуса достаточно!» Степа подкинул на ладони пачку долларов. «Поздновато, конечно. Сейчас позвоню. Где телефон?» Таня уже несла телефон из прихожей. Включив его в телефонную розетку в гостиной, она поставила его на стол, отодвинув деньги и бутылки. Степа достал записную книжку и начал крутить диск, набирая номер. Ответили только после пятого звонка. Дрон, здорово, это Степа. Что? А, неизвестный номер. Я от друзей звоню. Слышь, у вас есть что-нибудь в наличии сейчас? Интересует новая Бэха. Санек на днях мне говорил, что поедет за новой точилой. Степа крепко сжимал побелевшими пальцами трубку телефона и внимательно слушал, кивая. Иногда коротко отвечал. «Слушай, ну я понял, в принципе. У меня здесь мажорчик один нарисовался, как раз хотел такую. Мы сможем завтра к вам подъехать, поглядеть? Ок, в двенадцать мы у вас. Только если что, мы бы хотели назад уже на ней уехать. С доками все норм будет. Хорошо, забились на двенадцать». Степа бережно положил трубку на аппарат и выдохнул. Это серьезные люди под братвой ходят. Я надеюсь, мы их не будем кидать, как. Не будем. Мне понравилось, что он сказал мы. Так что есть у этих серьезных людей? Той машинки, о которой я вам говорил, уже нет, то есть она есть, но за нее проплатил один из ореховских, считай, что уже продали. Он поднял палец, предупреждая наши вопросы. Но есть седьмая серия. Вообще улет. Человек, что я заказал, нечаянно помер позавчера. Вышел из подъезда и получил пулю в лоб. Ему она уже не нужна. Таня переглянулась с Наташей. Мне даже не надо было их слышать. Всё сплелось так же подозрительно, как и с квартирой. Мне самому стало интересно, кто же это такой волшебник, что так искусно плетет паутину вокруг меня. «Так о какой машине ты договорился?» – спросил я. «Ну, как ты и хотел. Большая, надежная, мощная. Намного круче той 530-й, о какой я думал. 740-я BMW. Свежая модель с 4 литровым двигателем и автоматической коробкой. Сказка, а не машина. Сойдёт за представительский класс. Но есть засада небольшая», – опечалился вдруг Степа. «Какая?» «Дрон за нее девяносто тысяч грина хочет», — потупил глазки Степа. «Но она того стоит!» «Наташа, у нас есть столько?» Она так и не сказала, сколько они насчитали. «Пока ты отмокал, Володя, мы с Танюхой героически все сосчитали. Короче, мы нагрели родные лужники на четыреста девяносто тысяч долларов, большая часть в рублях, но по сегодняшнему курсу получается примерно такая сумма». Шумно выдохнула Наташа и закурила. «Дрон твой возьмет в рублях, Степа?» «Ага, возьмет. Охренеть, так вы на самом деле кинули братву?» «Нет, мля, в переходе нашли. Да, кинули мы их на дневную выручку, но они не найдут нас. Ты, Степа, решай сейчас, назад дороги уже не будет», — поторопил я его. «Да пошло оно все, я с вами», — махнул он рукой. На следующее утро мы со Стёпой отправились за машиной. Женскую половину оставили убираться в доме. Сам владелец еле двигался и последние пару месяцев никто квартирой толком не занимался. Наташа отправилась по магазинам, а Таня занялась уборкой. Мы рассчитывали вернуться вечером. Я взял с собой одну сумку, набитую рублями. За ночь мне удалось отдохнуть и прийти в себя. Спать я пошел самый первый. Стёпа и девочки засиделись допоздна утро я одел что-то из гардероба хозяина квартиры, и мы направились покупать автомобиль. «Ты только гривой кивай, Володь!» «Оссори, никак не привыкну, что ты не ты!» Он вырулился от двора на своей ниве. Завелась она с третьего раза, ехать никуда не хотела. Наконец под капотом что-то взорвалось, и сизый дым из трубы ознаменовал готовность к поездке. Скрипя и шатаясь, она «поехала!» Я боялся пошевелиться и пристушивался, что мне кричал Степа, сидя рядом. «Забей, веди себя как всегда. Мне абсолютно все равно Ваня или Володя. Особенно если вылезу из этого адского экипажа живым. Да, ну окей тогда. Короче, ребята тёртые. Я сам с ними буду говорить. Незнакомого они могут и кинуть. Ну не кинуть прямо уж так, но подсунуть фуфло легко. Хотя в нашем случае это не прокатит. Тачка-то новая». «А ты отличишь новую от не совсем новой?» – спросил я. «Не очень хочется афишировать себе и отрывать им головы». «Ты и так можешь!» – с опаской покосился на меня молодой человек. «По всякому могу. Так как?» «Снова и проще. Во-первых, документы и дата растаможки. Сверяем с номером движка и кузова. Они гоняют и подержанные, даже чаще всего подержанные. Но с новой так чудить не будут». «Новые они только под заказ гонят. Нам повезло, что того чувака грохнули». Одно к одному кивнул я. «Что? Ничего, рули давай. Это из нас такой дым прет». Я показал на сизое облако за нами. «Да, все никак руки не дойдут. Там где-нибудь выкинешь повозку. Видеть ее не хочу больше. В моем мире за такое непотребство развоплотили бы мигом». «А как же тогда?» Как я без машины! испугался Степа. Ту, что купим, на себя запишешь, но не забывай, что работаешь на меня. Чё реально? Вот это подгон братало уважуха! Нива недовольно выстрелила из выхлопной трубы. Зажигание. Пожал плечами Степа. Смотри лучше, чтобы не обманули. Не обманут. Все, приехали. Нива, как будто подслушивала нас из-за 20 метров до воротно огороженную территорию, заглохла. Все, выбора у нас больше нет», — усмехнулся Стёпа, вылезая из машины. «По-любому отсюда на другой поедем». Нас уже ждали и открыли маленькую дверь в заборе, не трогая пока ворота. Мы оказались на какой-то производственной территории. Человек, встретивши нас, направился в близлежащий ангар. Там стояли три черных машины и четыре человека. Они заинтересованно уставились на меня. В их головах читались разные мысли. От радости до сожаления, что нельзя кинуть. Они не брезговали ничем. Среди них был человек, который недавно убил девушку. Впрочем, эти детали меня мало интересовали. Мне нужна была повозка. Удивляло другое почему в этом странном городе хорошие машины могли позволить себе только бандиты воры и убийцы обычные те что у власти простой человек вроде степы вынужден был страдать на этом мерзком подобии автомобиля привет дрон я молчал как хотел степа мы приехали это я вижу он покупает молодой человек невысокого роста сделал шаг вперед и протянул руку степе «Ага, привет, пацаны!» — кивнул он, а за ним и я. Мы пожали друг другу руки, но сумку я держал крепко. В низшем мире подох ожидал на каждом шагу, а я уже стал забывать эту прописную истину. Двое из четырех встречающих замыслили нехорошие, Оба черные с окладистыми бородами, один с расплющенными ушами. У обоих имелось оружие. «Это Азамат и Аслан, наша крыша Степа. Мне показалось, или дрон извинялся. Сумма большая, тачка нулевая, так что я должен был сообщить пацанам. «Денги большие. Нам надо уверен быть, что они кинешь», сказал, коверкая слова черный с ушами, как пельмени. «Он пытается обмануть». Степа тем временем немного побледнел, понимая, что сделка выходит из-под контроля. И дело было даже не в том, что крыша решила забрать деньги за спасибо, Это понял даже Степа. Они захотели нас здесь оставить. В глубине ангара для нас уже были приготовлены места, вырытые под бетонной подушкой фундамента. Покажи. Машина где? Я вышел вперед и отодвинул Степу за спину. Денги где? Он говорил со мной, как с трупом, совершенно не стесняясь. В сумке. Я держал баул в левой руке. Давай сюда произнес второй черный В его руке уже был пистолет. «Кидай!» «Дрон, ты чё делаешь?» воскликнул Стёпа. «Ты чё чёрту думал? Ты вообще знаешь, кто со мной?» «Нам похуй, кто с тобой, мальчик Пельмень тоже вытащил свою пушку. Слыша, Азамат, чё ты с ними базаришь? Вали их!» прокаркал второй, по всей видимости, Аслан. В этот момент я явно понял, как они делают свой бизнес. Постепенно приручают по мелочи людей типа Степы и ждут больших денег. Затем горе-покупатели отправляются в могилу. Я даже знал, сколько там уже лежит тел. Что же, пора их найти. О том, что здесь творилось, знал как минимум один милиционер или опер, как его называли черные. В мои планы не входило закончить свою третью тысячу лет в вонючем ангаре после встречи с этими обезьянами. Пельмень нажал на курок, улыбаясь и предкушая легкую добычу, но пистолет в его руке разорвался. Я предусмотрительно залепил, дуло с металл. Ствол разорвало от давления, и продолговатая железка отлетела прямо в глаз Аслану с ушами пельменями. Он взвыл от боли, когда раскаленная деталь выбила ему глаз и застряла в черепе. Он схватился руками за лицо и понесся в сторону. Через секунду он врезался головой в стену ангара и тем самым ещё глубже воткнул железяку в голову. Здесь ему и пришёл конец. Тело конвульсивно задергалось и он затих на грязном бетонном полу. Второй не понял, что произошло, и также выстрелил. В его случае я решил внести некоторые коррективы. Ему оторвала кисть, он с удивлением уставился на шмётки руки. Через мгновение боль достигла его тупой башки, и он завизжал, как раненый заяц. Не думал, что так может визжать мужчина резко по бабье, так что пришлось ему зарастить рот» после чего он и вовсе упал в обморок. «Где моя машина?» — спросил я еще раз дрона. «И кто это?» — я показал на четвертого пятившегося в тень. «Это из ГАИ. Мы не знали, кого привезет Степа. Мы не виноваты. Я не знал, что они хотят завалить вас, Степа. Вот ваша машина!» — взвистнул дрон. «Он врет», — сказал я. Они позвали этого из ГАИ, чтобы он оформил машину на того с ушами и пельменями. Часть денег затем они хотели отдать дрону, а может и не хотели. Здесь я уже путаюсь. Возможно, они решили завалить их всех. Тот, что называет себя дроном, надоел им. В конце ангара у него выкопана братская могила. Там уже лежат двадцать три тела. Черные решили закрывать точку вот такие у тебя знакомые степа это правда стёпа подошел к побелевшему дрону я я я не хотел степа они заставили меня убив первый раз три месяца назад мужа и жену причем жену того человека они изнасиловали при мне а мужик еще живой был короче они повязали меня вот же ты гниль Степа ударил его кулаком в лицо и сбил с ног «Отойди», — сказал я Стёпе, — «а ты вставай и иди к нему». Я показал на Азамата. «Обними его сзади». Дрон, помимо своей воли, обнял сопротивляющегося бандита с обрубком руки и сросшимся ртом. Через мгновение я срастил их вместе, причем первый почувствовал второго в себе. Глаза его грозили выскочить из орбит от боли и унижения». Такими вас найдут в сгоревшем ангаре и долго будут ломать головы, что же произошло на самом деле. А ты оформляй машину. Степа, проверь, чтобы все было хорошо. Я открыл дверь блестящей черной машины и кинул сумку с деньгами на заднее сиденье. Она и правда была новой. Кожаный салон, орех, хром. На специальной подставке телефон святым шнуром, подключенным в прикуриватель. Да. «Именно такая повозка устроит меня». Я сел на заднее сиденье и задумался. Я не умер, но оказался в чужом теле. Вокруг меня возникла команда, у меня появились деньги и квартира. Теперь вот и машина. Что дальше? Кто ведет меня? Я знал, что за порогом жизни есть нечто в его силах изменить все во всех мирах, но не думаю, что я интересен этому существу. Все намного прозаичнее, но кто может повлиять на события в низшем мире? Кто-то привел меня к первой капле силы и дал толчок стремительно развивающимся событиям. По закону жанра я должен буду с ним в итоге встретиться. Возможно, и нет, но сейчас он играет со мной, а я не люблю, когда кто-то за меня решает, как мне жить». Кто-то очень могущественный, рассумел меня переселить в другое тело, и пока я не докажу, что достоин увидеть его, он не покажется. «Володь!» — Степа тронул меня за плечо. «Спишь?» «Представляешь, задумался. Он закончил?» «Да, машина оформлена на меня. Эти двое мычат как-то странно», — он кивнул на обнявшихся Азамата и Дрона. «Им хорошо, они любят друг друга. Пора заканчивать». Я вылез из машины и подошел к четвертому участнику сделки с принимающей стороны. «Я вижу, ты с ними заодно, но тогда и разделишь с ними их участь. А ведь он, Стёпа, здесь не в первый раз». «Я ничего не покупал раньше у дрона, только собирался и не знаю гаишника. Дроны я знал раньше, мы жили в соседних дворах. Но он и рассказывал, что тачки гоняет», — объяснил Стёпа. «Гонял», — уточнил я. «Будем прощаться». Милиционер хотел было что-то сказать, но я запретил ему издавать звуки, и его губы мгновенно срослись в одно целое, после чего я подвел его к машине бандитов, и там он слился в одно целое с багажником машины, на которой приехали убийцы. Металл и плоть взаимно проникли друг в друга, доставляя при этом чудовищные страдания представителю государственной автоинспекции. Еще живые любовники корчились на полу, пытаясь разлепиться, но безуспешно. «Отгони нашу машину за ворота и жди». Два раза напоминать мне не пришлось, и через несколько секунд, взрыв двигателем, автомобиль пулей улетел из ангара. Я тоже сделал несколько шагов назад и в последний раз взглянул на бандитов. Все они, за исключением человека-пельмени, еще были живы, и их умоляющие взгляды скрестились на мне. Нет, как мне кажется, вы переполнили чашу терпения. Под крышей ангара ухнуло, и возникшее ниоткуда пламя с ревом пронеслось под потолком. Ворота ангара захлопнулись, и внутри раздалось несколько взрывов». Я повернулся и пошел на выход с территории. Степа уже ждал меня возле своей днивы. Проходя мимо, я уделил ей немного внимания и вернул металл, из которого она была сделана, в свое первоначальное состояние. Автомобиль на глазах рассыпался в пыль, оставив после себя темную кучу.